Глава двенадцатая Такси припарковалось у красивого двухэтажного здания ресторана с большой неоновой вывеской «Камчатский краб». На крыльце нас уже ждали Юрка, держащий в руке букет роз, и тетя Оля. Мы все дружно вошли внутрь. Какая-то бабуля проводила нас в гардероб. Я сняла осеннее пальто, мама разрешила мне поехать в нем, иначе спортивная куртка никак не смотрелась с платьем. Юрка пошел к зеркалу поправлять галстук бабочку, а когда оторвался от себя красивого, бросил на меня быстрый взгляд, а уже через секунду таращился с отвисшей челюстью. Увидев мой наряд, вдруг аж глаза потер, как будто всю жизнь был слепой, а сейчас прозрел. «Обалдеть, муха!» Юрка раза три меня восхищенным взглядом. «Какая ты красивая!» «Ты тоже ничего», хихикнула я. В основном я видела Юрку в вытянутых кофтах, потертых джинсах и дырявых носках. А сегодня он приоделся, так приоделся. Белая рубашка с черной бабочкой, черная жилетка и брюки с четкими стрелками. Волосы уложены на пробор. Я на него загляделась. А вот мне на новое платье мама не раскошелилась. Предложила пойти в школьной юбке карандаш и блузки. Но мне пришла идея поинтересней пакете с вещами которые мне стали малы нашла синюю облегающую кофточку у которой сильно селись рукава я их еще немного отрезала так чтобы было чуть ниже локтя а от летнего сарафаном который был весь усыпан красными цветочками отрезала юбку и пришила ее к кофточке из остатка ткани сделала поясок который скрыл шов между юбкой и кофтой Все ниточки обрезала складочки расправила и как следует отпарила свое новое платье Подзавила волосы, накрасила ресницы маминой тушью, а губы ее же блеском. С собой взяла тесные туфли, те, которые мне купили на первое сентября. Подумала, что лучше уже в них, чем в сапогах, у которых вместо язычков болтаются булавки. Я впервые была в таком красивом месте. Огромный зал с белыми колоннами, которые были украшены небольшими букетиками из живых цветов. Много света и прожекторов. Играла музыка а столы, накрытые белоснежными скатертями, ломились от еды. Чего тут только не было. Заливное, салаты, рулетики из ветчины, запеченная рыба, пироги и много вина и водки. Столы стояли буквой «П», по бокам сидели нарядные гости, а на шапке буквой «П» – жених и невеста. Пошли поздравительные тосты. Очень длинные и трогательные речи родни жениха и невесты у многих вызывали слезы. Даже моя мама всплакнула. Интересно, ее речи тронули или то, что она не сидит рядом с женихом-красавчиком? За это надо выпить, а мы не возражаем. Гости стали чокаться, а мы с Юркой за уплетали все, что набрали на тарелке. Наши-то проголодались, посмеялась тетя Оля, глядя на нас с Юркой. Она сегодня была очень красивая. Красное платье с глубоким вырезом, волосы убраны в ракушку, неброский макияж. А моя мама нарядилась так, будто это не свадьба ее коллеги, а ее собственная. Белое платье в пол, в волосах какие-то цветочки, макияж очень яркий. Прям голливудская актриса, не иначе. Мамин Жора не смог прийти. Я слышала, как она в гардеробе говорила тете Оле, что у него какие-то серьезные проблемы. А тётя Оля ответила, что мама спец по проблемным мужикам. Начались конкурсы с переодеваниями. Тамада отвела нас с Юркой в подсобку. И нацепила на меня большой рыжий парик и какое-то очень широкое черное платье. А на Юрку напялили парик с пышными черными кудрями и серебристый пиджак. «О, как раз!» – засмеялась Тамада. «Вылитый Киркоров!» Юрка был высокий, стройный, и костюмчик пришелся ему в пору. А вот я выглядела дистрофичной алой Пугачевой. Балахон на мне висел, как мешок на палке. Объявили наш выход, и под песню «Зайка моя» мы с Юркой вышли в зал. Я чуть не упала со смеху, когда он стал открывать рот. «Рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, ты стебелек, а я пестик, мы навсегда с тобой вместе!» Он поднял меня на руки и закружил. В зале все смеялись и хлопали. «Крестик ты мой, я твой нолик, ты мой удав, а я кролик!» – продолжил Юрка. А я стояла на месте и раскачивалась как маятник, пока в самом конце не запела Пугачева «Я ночами плехо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю», широко открывала рот я. В конце Юрка подхватил меня на руки, с моей головы слетел парик, что еще больше развеселило гостей. Он закружился так сильно, что когда поставил меня на ноги, я еще несколько секунд пыталась сфокусировать взгляд на магнитики для холодильника в виде гамбургера, который дали мне в качестве приза за участие. А Юрке подарили свисток. Мы поклонились и смеялись, побежали в подсобку. «Пошли на улицу, муха! У меня голова мокрая от этого парика, надо бы освежиться!» Юрка расстегнул верхние пуговицы на рубашке, а затем очень заботливо поправил мои волосы. «Кудри спутались!» – улыбнулся он. «Пугачева ты моя!» Друг взял меня за руку, и мы протиснулись сквозь танцующих людей к гардеробу. Юрка вынес свою куртку и мое пальто. Мы вышли на воздух. «Семки будешь?» «Давай!» Юрка достал из кармана горстку семечек и насыпал мне в руку. Мы минут пять щелкали семечки, смеялись над нашим выступлением и обсуждали машины, припаркованные у здания. Короче, все гости – олигархи. Глядя на черные иномарки, выстроенные в ряд, заключил Юрка. «Ага, только почему-то вон те», – я кивнул на несколько машин с лентами и шарами. «Все украшены, а эти нет». Я взглянул на ряд тонированных иномарок. За нашими спинами послышались мужские голоса. Мы синхронно обернулись и, увидев толпу парней, выходящую из ресторана, отошли в сторонку. «Я таких не видел за столом» тихо сказал Юрка, глядя на черную тучу, спускающуюся по ступенькам. «Я тоже». «Может, пойдем?» – предложил Юрка. «Пожалуй», – согласилась я. Мы поднялись по ступенькам. Я потянула на себя дверь и тут же отлетела от резкого толчка. Если бы Юрка меня не удержал, то я бы точно пересчитала все ступеньки своим позвоночником. «Я тут никого не убил?» – послышался голос. Я подняла глаза и застыла, как будто встала на мину и теперь боялась делать шаг. В метре от нас стоял шаман, и, судя по его широкой улыбке, он нас узнал. «Привет!» – воскликнул он. За нашими спинами затихли голоса той компании. «Привет!» – поздоровалась я. Шаман пожал руку Юрке. «А вы тут какими судьбами?» «Мы это, на свадьбе», – ответил Юрка. «Поженились, что ли?» посмеялся над нами шаман. Мы криво улыбнулись и помотали головами. «А мы тут отмечаем рождение сына у друга». Теперь стало понятно, почему те черные иномарки без ленточек. Это машины не гостей жениха и невесты, а бановских. «Люда!» – из-за спины шамана выглянула моя мама. Он обернулся к ней. «Добрый вечер», – вежливо поздоровался шаман. «Добрый». С хомурым лицом ответила мама и недовольно покосилась на нас с Юркой. «Ребята, там горячее принесли, пойдемте». Когда мы проходили мимо шамана, я невольно взглянула на него и встретилась с его ослепительной улыбкой и глазами цвета Кока-Колы, которые смотрели на меня в упор. Я почувствовала резкий приток крови к лицу, наверное, покраснела от смущения. «Наша крыша!» – улыбнулся Юрка, снимая куртку. Когда отправила пальто в гардероб и вышла в холл, Заметила, что шаман все еще стоял в дверях и теперь уже смотрел на мои ноги. Я одернула юбку. Он, как будто резко выйдя из размышлений, поднял глаза на меня. Улыбнулся чему-то своему, подмигнул и вышел на улицу. В конце коридора заметила стеклянную дверь, на которой была табличка «Закрыто на спецобслуживание». За дверью виднелась лестница наверх. Видимо, там сегодня отдыхают бановские. «Люда, а с кем вы там разговаривали?» Мама остановила меня у входа в зал. «Парень спросил зажигалку», – ответил за меня Юрка. «Нашел у кого спрашивать», – фыркнула мама и танцующей походкой вошла в шумный зал. «Чего он так на тебя пялился?» – проворачивал Юрка. «Не знаю», – пожала плечами я. «А что, ревнуешь?» «Вот еще!» «Ревнуешь, ревнуешь», – засмеялась я. «Переживаю, дурочка! Еще короче юбку нацепив в следующий раз!» Гаркнул друг и, взяв меня за руку, повел в зал. Заиграла медленная и очень красивая песня земфиры Юрка быстренько доел бутерброд с красной рыбой и пригласил меня на танец. Мы пришли в центр зала, где уже станцевало много парочек. Юра положил руки на мою талию, я на него плечи. Его лицо переливалось от мигающих огоньков всеми цветами радуги. Он смотрел на эти огоньки, а я в такие родные зеленые глаза, который я могу узнать из сотни тысяч глаз. И снова подумала, а что если и правда нам взять и начать встречаться? Ведь он все, что у меня есть, кроме бабули, конечно. Тот, с кем я делила обеды в школе. Тот единственный, с кем я всегда была собой. Тот, с кем мы убегали, прятались, боялись. Тот, с кем мы вместе проходили через ад и через все уровни в Марио. С кем делили скитл с поровну и если оставалось лишнее, то ее раскусывали пополам. Тот, кто носит подтяжки, чтобы не остаться без штанов, но все равно идет со мной в тыл врага. Что будет, когда мы окончим школу? Он поступит в техникум, я в швейное училище. И он точно найдет себе там новых друзей и подруг. Мы больше не будем заходить друг за другом в школу и выходить оттуда только вместе. Неважно, у кого больше уроков или меньше, все равно вместе. Разве я могу допустить, чтобы он достался какой-то другой девчонке? Чтобы он ходил с ней за руку и смеялся с ее шуток? В ту секунду, когда я представила Юрку с другой, мне стало так страшно его потерять. Я сильнее прижалась к его груди и тихонько подпевала земфире Плавится шасси, искрятся стопы. Я тебе друг, а ты мне не то чтобы. Очередь в кассы, хмурые копы, я тебе друг, а ты мне, мне, ну, кто мне ты? Если бы можно в сердце поглубже вклеить портреты, и я на память оставлю свои сигареты.